Третье. Обмен между двумя подразделениями. 1В плюс Т на 2С. Мы начинаем с крупного обмена между двумя подразделениями. Эти стоимости, которые в руках своих производителей существуют в натуральной форме средств производства, обмениваются на стоимости, существующие в натуральной форме предметов потребления. Благодаря этому обмену капиталисты подразделения 2 превратили свой постоянный капитал из формы предметов потребления в форму средств производства предметов потребления, в форму, в которой он снова сможет функционировать как фактор процесса труда и по отношению к процессу увеличения стоимости как постоянная капитальная стоимость. С другой стороны, благодаря этому обмену Эквивалент стоимости рабочей силы подразделения 1 и прибавочная стоимость капиталистов подразделения 1 реализовались в предметах потребления, и то и другое из своей натуральной формы средств производства превратились в такую натуральную форму, в которой они могут быть потреблены как доход. Однако такой взаимный обмен осуществляется благодаря обращению денег которая опосредствует его в такой же мере, в какой затрудняет его понимание, но которая играет решающе важную роль, потому что переменная часть капитала снова и снова должна выступать в денежной форме, выступать как денежный капитал, который из денежной формы превращается в рабочую силу. Во всех отраслях производства – одновременно действующих одна рядом с другой на всей территории данного общества, безразлично, относятся ли они к подразделению 1 или 2, переменный капитал должен авансироваться в денежной форме. Капиталист покупает рабочую силу, прежде чем она вступит в процесс производства, но он оплачивает ее лишь в обусловленные по договору сроки, лишь после того, как она уже затрачена на производство потребительной стоимости. Подобно остальной части стоимости продукта, капиталисту принадлежит и та часть этого продукта, которая является лишь эквивалентом денег израсходованных им на оплату рабочей силы. То есть та часть стоимости продукта, которая представляет переменную капитальную стоимость. В виде самой этой части стоимости продукта рабочий уже доставил капиталисту эквивалент своей заработной платы. Но лишь обратное превращение товара в деньги, его продажа, восстанавливает капиталисту его переменный капитал в виде денежного капитала, который он может вновь авансировать на покупку рабочей силы. Что же касается денег, необходимых для обмена М, то есть этой части товарного капитала подразделения 1 на вторую половину постоянной части капитала подразделения 2, то эти деньги могут быть авансированы различными способами. В действительности это обращение охватывает бесчисленное количество отдельных актов купли и продажи, совершаемых индивидуальными капиталистами обоих подразделений. Причем деньги при всех условиях должны исходить от этих капиталистов, так как с тем количеством денег, которое брошено в обращение рабочими, счет уже закончен. Или капиталист подразделения 2 может часть своего денежного капитала, имеющегося у него в наличии наряду с его производительным капиталом, употребить на то, чтобы купить средства производства у капиталистов подразделения 1. Или же наоборот. Капиталист подразделения 1 может купить предметы потребления у капиталистов подразделения 2 за счет денежного фонда предназначенного наличные расходы, а не на расходование в качестве капитала. Как уже показано выше в отделах 1 и 2, предполагается, что в руках капиталистов при всех условиях наряду с производительным капиталом обязательно имеются в наличии известные денежные запасы. Причем безразлично, предназначены ли они для авансирования в качестве капитала или для расходования в качестве дохода. В обоих случаях, Не только постоянный капитал подразделения 2 из формы продукта снова превращается в натуральную форму средств производства, в которой он лишь и может функционировать как капитал. Точно так же не только переменная часть капитала подразделения 1 превращается в денежную форму, но и прибавочная стоимость, как часть товарного продукта, воплощенная в средствах производства подразделения 1, превращается в такую форму, в которой она пригодна для потребления и может быть потреблена как доход. В конечном счете, они взаимно полностью расплатились друг с другом посредством обмена своих соответствующих товарных эквивалентов. Те деньги, которые в качестве средства этого обмена товаров были брошены ими в обращение сверх общей суммы стоимости своих товаров, возвращаются к каждому из них из обращения сообразно той доле, которая каждым из них была брошена в обращение. Они не стали от этого ни на грош богаче. Общий вывод таков. Из денег, которые промышленные капиталисты бросают в обращение для обслуживания своего собственного товарного обращения, причем безразлично, Происходит ли это за счет постоянной части стоимости товара или за счет существующей в товарах прибавочной стоимости, поскольку она расходуется как доход? Из этих денег в руки соответствующих капиталистов возвращается столько, сколько они авансировали на денежное обращение. Что касается обратного превращения в денежную форму переменного капитала подразделения 1, то для капиталистов этого подразделения 1, после того, как они затратили его на заработную плату, он существует сначала в той товарной форме, в которой рабочие доставили его капиталистам. Капиталисты выплатили его рабочим в денежной форме как цену рабочей силы последних поскольку капиталисты оплатили ту составную часть стоимости своего товарного продукта, которая равна этому переменному капиталу, израсходованному ими в форме денег. Поэтому они являются собственниками также и этой части товарного продукта. Но применяемая ими часть рабочего класса отнюдь не является покупателем средств производства, производимых этими рабочими. Эти рабочие являются покупателями предметов потребления, производимых в подразделении 2. Следовательно, переменный капитал, авансированный в подразделении 1 на оплату рабочей силы деньгами, не непосредственно возвращается к капиталистам подразделения 1. Вследствие актов купли, совершаемых рабочими, он переходит в руки капиталистических производителей тех товаров, которые необходимы и вообще доступны для рабочих то есть в руки капиталистов подразделения 2, и лишь вследствие того, что последние употребляют эти деньги на покупку средств производства, лишь таким окольным путем они возвращаются назад в руки капиталистов подразделения 1. Оказывается, что при простом воспроизводстве сумма стоимостей В М товарного капитала подразделения 1 – А следовательно и соответствующая пропорциональная часть всего товарного продукта подразделения 1 должна равняться постоянному капиталу, выделенному в качестве соответствующей части всего товарного продукта подразделения 2.